Глава четвертая «А может, не надо?» Тихо, с какой-то безнадежной интонацией, изобразил голос разума Косточка, сжимая и разжимая пальцы на черенке лопаты. «Конечно же надо!» Уверенно возразил я ему. «Смотри, вон как Баюн горит энтузиазмом!» Если сержант чем-то и горел, то это явно был не энтузиазм. Однако и спорить со мной он явно не собирался. Сложно спорить с тем, кто тебя совсем недавно по кускам собирал назад. Вот кто был совершенно точно счастлив, так это боюновские детки. Горящие глаза, море позитива и предвкушения. Они, кстати, совершенно добровольно включились в процесс, притащив себе со склада дополнительные лопаты и попутно собрав приятелей погодок в количестве восьми штук из которых шестеро, в свою очередь, тоже помчались за инструментом. Ну как же, такая движуха и мимо них. Том Сойер определенно пожал бы мне руку. дёрн аккуратно снимайте. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну или хотя бы покажи остальным, как по-твоему правильно. И откладывайте в сторону, он нам еще пригодится. А потом начинайте копать, только аккуратно, не пробейте дымоход. Дядь Огонек! «Да мы так уже сто раз делали, когда трубу чинили!» — вмешался старшенький отпрыск разведчика. «А дальше что?» «А дальше мы сделаем грядки слева и справа. Вот так». Мой рисунок на гордое звание чертежа не тянул, зато я постарался сделать его максимально наглядным. Причем в первую очередь для себя, чтобы самому понимать, что хочу построить. И только потом, чтобы остальным это тоже было понятно. — А сверху соберем крышу из стекла, чтобы свет проникал, а тепло не уходило, и будет у нас огород круглый год. — Круто! — Пока я объяснял одному, меня успела обступить остальная детвора. — И что, можно будет щавель есть зимой? Люблю щи. — А я лук. — Фу, лук. Вот укроп да с картошечкой. — Сначала картошку вырасти, мечтатель. Будут на тебя взрослые праздничные блюдо переводить. Возьму и выращу. — Вот и не вырастешь. Давайте сначала зелень посадим. Мягко прервал я не самый конструктивный спор. Если все правильно, с первого раза сделаем. Я потянул паузу, пытаясь изобразить самый загадочный вид, но потом демонстративно сломался и по секрету громким шепотом сообщил детворе. Тогда покажу самую настоящую огородную магию. Ура! Сначала нам, это наш огород! А вот и младшенькая сержанта подключилась фига магия для всех! Ты выкопай сначала хоть что-то, а потом для всех!» Несмотря на то, что спор и не думал затихать, работа пошла. Да так, что мои подчиненные, по большому счету, остались не удел Ребятня обоего пола буквально вгрызлась в землю с энтузиазмом кротов, оттеснив и рядовых, и хозяина дома. Наблюдавшая от открытой двери, со скептическим видом, супруга Баюна закатила глаза, потом покачала головой и ушла в дом. Но молча. «Ловко ты, командир!» Косточка, как самый массивный, вообще отошел в сторону от размеченного на земле четырехугольника, чтобы не зацепить случайно кого-нибудь. Фронт земляных работ прямо на глазах самыми ударными темпами превращался в прямоугольную яму. Кем-кем, а вот белоручками, местные цветы жизни не были. Сам не ожидал такого трудового энтузиазма. Тихо признался я ему. — Да-ка, зима же, время для чудовищ самое голодное. Вот детей за частоколы не пускают, — пояснил мне снайпер. — Да и взрослые стараются не выходить, чтобы лишний раз не следить. Запах-то отбить полбеды. Вот со снегу следы убрать, где сугробы не тают под ветвями, задачка. А некоторым пакостным тварям только потревоженного нас -то достаточно. — Мне показалось, что и в деревне дел хватает. Пожалуй, такими темпами добровольные помощники часа за два с земляными работами справятся, если не быстрее. Дымоходы не так глубоко зарыты, их же, как мне тут сказали, обслуживать иногда надо, а для этого часто приходится вскрывать. — Хватать-то хватает, да только однообразные они, делайте, — вздохнул рядовой. — Твоя затея, как глоток свежего воздуха, командир. Ежели еще сработает? Когда мои затеи не срабатывали, — хмыкнул я. Вот что, зови наших. Пусть детки сами возятся с землей. Вон у них, как хорошо получается. Займемся сразу рамами и стеклом. Репей, помнится, хвастал, что он в этом деле хорош. Вот пусть и покажет. Теплица — сложный инженерный объект. Инженер из меня... М да, не стоит о грустном. С другой стороны, я хотя бы примерно представлял, что нужно построить. Еще раз спасибо дяде. И смог нарисовать то, что хочу построить. Внезапно оказалось, что черчение в школе не было пустой тратой времени. Еще, как ни странно, помогла работа над проектами уже в кресле ведущего менеджера. Когда есть шанс продать два железнодорожных состава труб или полторы сотни километров высоковольтного кабеля... Волей-неволей появляется стимул научиться разбираться в линиях и пунктирах трехмерной паутины кадовских чертежей. Разобраться же без понимания, пусть даже в самых общих чертах, зачем этот трубопровод идет в эту сторону, а тот кабель-канал в другую, тоже не выйдет. В общем, теплица получилась. В смысле, размеры односкатной, чуть наклоненной на юг крыши сошлись с размерами котлована. А доски со склада для частично заглубленных стен пришлось доносить только раз, совсем немного ошибся в расчетах объема материалов. Сказать по правде, я несколько недооценил масштаб устроенного мною события. За не такое уж долгое время проведение работ около импровизированной строительной площадки успело побывать все население деревни. Ну, разве кто-то из совсем уж дряхлых стариков банально не сумел дойти? Где-то в середине процесса нарисовался и неясь. Посмотрел, поджав губы, но так ничего и не сказал, кроме уже ставшего привычным «угуф». А вот из простых взрослых жителей, на удивление, многие изъявили желание поучаствовать в процессе кто советом, а кто и лично. Самое удивительно, что советчики составляли как бы не меньшинство и говорили реально по делу. Магия блекнет на фоне таких чудес. Стихию мне, разумеется, тоже применять пришлось, причем куда раньше, чем я планировал. Зимой световой день короток, но благодаря неожиданно эффективной совместной работе удалось закончить сооружение всего за четыре часа. Через низкую облачность, несмотря на середину дня, пробивалось маловато света. Под стеклянной крышей ощутимо потеплело не от работы дымохода, а потому что строители надышали в процессе, то есть почва оставалась холодной. Тем более, что на верхний слой гряд пошла земля, аккуратно снятая со старого огорода семьи боюна Надо было видеть глаза его супруги, когда я объявил, что это нужно сделать. Но вот все запланированные мною приготовления оказались завершены, и я просто не смог сказать «на сегодня все, расходимся до завтра». Не тогда, когда направленные на меня глаза так ярко сияют предвкушением чуда. «Нет, меня бы послушали, конечно. Взрослые и даже здешние дети прекрасно понимают, сразу всего не бывает. Торопливость ни ко времени не способствует выживанию в суровых условиях шрама. Послушали бы, вот только на завтра эмоции потеряли бы прежнюю остроту, а мне, чтобы повлиять на традиционный уклад, пусть даже в малом». Замахнуться на такую ключевую для отвальных вещь, как торговля зельями, нужна вся возможная поддержка общества, какую оно мне способно дать. Поддержка вот этих вот людей. Что ж, если для поддержания искорки веры в чудо, сохранившееся у любого с детства, нужно немного больше усилий с моей стороны, значит, я их приложу. Воду для полива нужно немного нагреть. Я осекся вспоминая ёмкость здешних печей, и поправился. Пусть каждый дом нагреет по чугунку воды, но только чтобы не до горячей, рука должна терпеть. Пока донесут, как раз остынет до нужной температуры, а холодная земля ещё отнимет тепла. — боюн вы семена того, что на огороде растите, дома храните или... — Ясно. Пошли со мной. Покажешь, где и какие на складе взять, пока воду готовят. С семенами я слегка себе подыграл, немного напитал жизнью и выбрал те, что быстрее всего поглотили стихию. Некоторые прямо у меня в руках начали лопаться и выбрасывать белесые ростки. Чудно. С луковицами репчатого лука получилось и того проще. В них изначально сохранен большой запас питательных веществ с предыдущей вегетации Настолько большой, что зеленое перо салаты можно выращивать, просто положив луковицы корнями в стакан с водой. Единственное, почему этого не делали зарубежники, слишком темно у них в домах было. Что еще? Картофель? Нет, как-нибудь в другой раз. Слишком много мороки. С корнеплодами вообще сложнее. Им нужно массу плодовой части сформировать, так и почву в один присест и стащить можно. Так, а это что? Так, э, нарциссы. Под моим внимательным взглядом, изобразивший, а э, что такого-то, сержант сначала отвел глаза, а потом и вовсе едва заметно порозовел. Ну, жена, цветы. За луковицами на болото лазил. Чуть не утоп, по молодости до да глупости. До сих пор сажаем, хоть пару штук с краешку. Боже ты мой! какие, оказываются бездны могут внезапно открыться во вроде бы хорошо давно знакомом человеке. Ладно, давай их сюда тоже. В конце концов, мы твоей достойной супруге огород разгромили. Не мы, а ты, так и читалось во взгляде Баюна. Но он благоразумно промолчал. Даже сделал вид, что ничего такого не думал. Чтобы начать работать с растениями, мне сначала пришлось выставить большую часть народа из теплицы вон. Пока мы ходили туда-сюда, внутри успели побывать вообще все, кто мог. Как только свежие гряды не затоптали, загадка. Впрочем, посадку уже подготовленных семян пришлось прервать, чтобы еще раз разогнать любопытных. В этот раз от крыши, которая возвышалась от земли всего лишь на метр с небольшим. И заглянуть внутрь через верх было без проблем. Заглянуть, ага. И загородить и так невеликий свет. В итоге ключевские жители обступили первые в зарубежье огород с управляемым климатом, широким кольцом, на расстоянии шагов пяти-шести, и явно настроились терпеливо ждать. Сдается мне, я не только у Наташи сегодня работу сорвал. И отчаянно завидовали семейству сержанта, которое я в их собственный зимний сад не пустить не мог. Может, так и лучше получилось? Когда я начал делать борозды в земле, выкладывать зерна и прикапывать луковицы, зрители даже как-то слегка разочаровались. Сами, небось, столько раз то же самое делали. Зато помогли, переливая воду из нанесенных чугунков в жестяную лейку. Хорошо хоть догадался прихватить вместе с семенным материалом. И уж совсем их лица вытянулись, когда я начал ползать по оставленным узким дорожкам, раз за разом впечатывая ладони в грунт. А что делать? Магия только со стороны кажется простым и легким занятием. По щелчку пальцев ничего не происходит. Ах! Кажется, это выдохнули все баюновцы разом, когда я в первый раз отнял от земли руки, и за ними потянулись тонкие зеленые ростки. Потянулись и остановились, раскрыв лишь по паре взрослых листьев, по которым можно было опознать высаженную культуру. Надо было таблички сделать. Не додумался. Впрочем, вздохи восхищения быстро прекратились. Я раз за разом повторял одно и то же действие, а теплица казалась крохотной только когда стоишь в ней в полный рост. — А дальше что? Не выдержал, наконец, старший отпрыск и немедленно огреб от матери подзатыльник. Хороший такой. Судя по лицу, женщина была не прочь отвесить леща главному возмутителю спокойствия — мне, но пришлось довольствоваться малым. Впрочем, жертва материнской агрессии, по-моему, удара даже не заметила. — А дальше твоя родительница скажет, что сегодня хочет получить из зелени к столу. Улыбнулся я, распрямляясь и отряхивая руки. И я доращу их до нужного размера. — Укроп, петрушка и лук! — немедленно отреагировала мать семейства. И завороженно стала наблюдать, как под моими руками выбранные мной ростки на глазах превращаются в небольшие ярко-зеленые кустики. Похоже, она только теперь поверила, что затея удалась. — Срывайте! — разрешил я, отходя в сторону. Процедура была проделана в мгновение ока, и держу пари, они даже не заметили, что зелень не везде равномерная, где-то бледнее, где-то ярче. Плюс им даже в голову не пришло, почему я вырастил именно те растения, которые вырастил. А все просто. Теплица – сложный инженерный объект. Сделать, грубо говоря, сарай с прозрачной крышей и без щелей – это самое простое. Вот добиться, чтобы система обогрева прогревала почву не только рядом с собой и при этом не варила заживо слишком близко расположенные корни уже сложнее. Но и это только цветочки. Дальше надо наладить полив и внесение удобрений, иначе почвы надолго не хватит, и как-то обеспечить тепловой баланс уже воздуха под стеклом. И... да много чего и. Но важнее всего ведь именно первое впечатление, не так ли? Ура! Многоголосый вопль с улицы заставил меня улыбнуться. Свежая зелень пусть в чужих руках, вызвало столько эмоций, что отвальные забыли про звукомаскировку. А ведь до этого даже дети вопили не в полный голос. Так, чего я еще хотел? Ага, вот оно. Использую свое особое положение в личных целях. Думаю, Баюн не обидится. А со старостой завтра пойду беседы беседовать. Хватит с меня на сегодня трудовых подвигов. В доме вкусно пахло, сдобренной вяленым мясом кашей. Сама Натана обнаружилась у прялки. Ну да, логично, кровь сцеживать я ей запретил, а заняться больше и нечем особо. — Это тебе! — протянул я ей одинокий нарцисс. Пришлось отдельно помучиться над цветами. Высадил я их в самом дальнем углу, еще и темном, и луковицы никак не хотели давать бутоны. — Фух, спать, что ли, завалиться! А то с непривычки выложился больше, чем в битком набитом лазарете. Все-таки руку надо периодически набивать, в который раз уже убеждаюсь. Но -то. я вдруг понял, что девушка так и стоит посреди комнаты, где я вручил ей цветок. Все в порядке? Нет реакции. Пришлось подойти, и только тогда я заметил дорожку слез на наконец-то переставшей быть алебастровой щеке. Боже, женские слезы! И вот что мне делать? — Все хорошо. Я с тобой. Осторожно обнял за едва ли не до каменной твердости напряженные плечи. Проглотил комок в горле и пообещал. — И буду с тобой. Хорошо, что у меня такая замечательная реакция. Успел подхватить девушку, когда ее внезапно перестали держать ноги. Отнес к ложу. Даже уговорил отдать цветок, чтобы поставить в чашку с водой. Черт, черт. Кажется, я только что обрек себя на еще более веселую жизнь в недалеком будущем. Черт! Впрочем, рано волноваться. До этого будущего еще надо дожить.